Глава 7. Увидев издали жильё своей новой знакомой, Синяков подумал, что по части контрастов этот город вряд ли уступит самому Нью-Йорку. Были здесь и многоэтажные башни, словно бы вылепленные из ажурных бетонных цветков, были и вросшие в землю казармы, построенные в те времена, когда ни рабочие, ни работодатели ещё и слыхом не слыхивали о социал-демократической заразе. Относительно новое на этом доме была только и маливая табличка с указанием адреса. Всё остальное заслуживало, если не огня, то хотя бы бульдозера. В полутёмном и узком коридоре почти все двери были на распашку. В пустых комнатах отсутствовали не только полы, но и оконные рамы. Кодят ночью и ломают, объяснила девчонка. Для дач. Когда начинают к моей квартире подбираться, я кричу занято. Все толковые люди давно отселились. Hasta ли столько бедолаги вроде меня. Квартира Дашки, по пути сюда девчонка официально представилась Синекову, хотя он уже знал её имя со слов милиционера Лёни. Квартира выглядела крайне не презентабельно. Половину кухни занимала уродливая печь. Треснувшие стёкла в окнах были заклеены полосками газетной бумаги. Топорная работа мебель своим возрастом если и уступала зданию, то на немного. Из всех примет цивилизации здесь присутствовали только два: газовая плита, соединённая с баллоном, содержащим сжиженный пропан, и самогонный аппарат, небрежно прикрытый какой-то дерюгой. Вот так и живу, сказала девчонка, впрочем, без всякой печали. Раньше у меня мотоцикл был, брат оставил на зиму. Когда от холода совсем не могу остановилась, я его заводила и газовала всю ночь, хоть и воняло страшно, а всё теплее. Вдвоём они перетаскали книги в квартиру. Двоя я литература, поинтересовался Синьков. Нет, хозяина, я за процент работаю. Видели, какую кучу денег сегодня заколотила? Одно хорошо, читать можно вдоволь. Ужин, выставленный Дашкой, состоял из вареной картошки, соленых огурцов и сала, предназначенного специально для гостя. Брагу употребляете? поинтересовалась радушная хозяйка. Давай, согласился Синьков, никогда раньше этого напитка не пробывший. Тогда помогайте. Наклоните вот эту флягу. Она указала на сорокалитровый молочный бидон, в котором что-то негромко шипело и булькало. Вдвоём они отлили в большую кастрюлю из полуведра мутной коричневой жижи, похожей на помои, что только не плавало в ней: и хлебные корки, и яблоки и падалицы, и остатки прокисшего варенья. Брага у меня хорошая, сказала Дашка, процеживая жижу через марлю. На меду. Недавно знакомые менты целый таз мёда приволокли. конфисковали где-то. Есть его нельзя с битым стеклом пополам, а для браги сойдёт хорошая брага. Жаль, что ещё не выгулила. Так тебе стало быть, милиция навещает. Перспектива попасть в ночную облаву не устраивала Синикова. А как же, иначе бродяги давно бы дом сожгли. Вот они их гоняют. Ну а заодно и похмеляются, ясно дело. Для похмелки брага даже лучше, чем шампанское. Попробуйте. А если вам с милицией встречаться не хочется, так я их и дальше порога не пущу, будьте уверены. Брага хоть и пахла отвратно, на вкус оказалась очень даже ничего, прохладная, кисло-сладкая, чуть пенившаяся. Пил её Сиников из жестяной полулитровой кружки, в ручке которой имелось отверстие, очевидно предназначенное для крепления цепочки. Не боишься тут одна жить, между делом поинтересовался он. А кого мне бояться? Дашка брагу не пила, а подтягивала, словно дорогой ликер. Сами убедились, что я чужие желания могу угадывать. Если кто сюда с дурными желаниями придет, я всегда сумею удрать или спрятаться. А бывает такое? Случается. А что это у вас за штучка? Дашка вместе со стулом резко подалась к нему. Синику, в котором показалось, что Дашка тянется к его ширинке, поначалу даже отшатнулся. Однако ее интересовали отнюдь не гениталии гостя, а содержимое его брючного кармана. Того самого, где находились подарки шамана. Тайну дурманящего зелья он решил пока Дашке не открывать, зато иголку предъявил с готовностью. "Вещь", восхищённо прошептала она. "Вот бы мне такую. Где взяли, если не секрет? Один добрый человек подарил. Эта иголка не простая, а с секретом. Она меня об опасности должна предупреждать". "Понятно. Слыхала я про такие иголочки. Вот эта, например, для многих дел годится". Просто вы с ней обращаться не умеете. А ты умеешь, и я не умею. Но если надо, научусь. Я со всеми металлами обращаться умею. Говоря, эта Дашка осторожно водила ладонью над иголкой, словно боясь прикоснуться к ней. Лет ей не знаем, а сколько. В чьих только руках она не побывала. Ковали ее для добрых дел, но от общения с худыми людьми она малость под испортилась. Ушко ей сломали в наказание. Так и быть. Сказал Синяков малость, разомлевшая от браги: "Когда всё это закончится, подарю иголку тебе". "А когда всё это закончится?" поинтересовалась девчонка. "И как? Сам не знаю. Сначала мне надо сына найти, как-то помочь ему, если это, конечно, возможно. Ты не хочешь знать, что с ним приключилось? А зачем вам лишний раз душу травить? Кое о чём я и так догадываюсь. В такие места, про которые мы говорили, добровольцев не сыскать. Люди там вместо затычек. Вместо щитов, вместо пакли, которая дырки конопатит. Да что говорить? Она взмахнула рукой, как бы отгоняя от себя наваждение. Пить и брагу это только кажется, будто она слабенька, а в голову потом очень шабанёт. Родители твои живы? Синековой и самому сейчас не хотелось заводить разговор о Димке, боялся, что пьяная слеза прошибёт. Не знаю. Я их никогда не видела. Мы с братом в детском доме росли. Э, брат где? Служит. Срочную Нет, офицер. Но только я с ним в последнее время не общаюсь. Чувствую, не добрыми делами ему заниматься приходится. Он ведь тоже не совсем от мира сего. Его одно время даже припадочным считали, к психиатру водили, а потом выяснилось, что после каждого такого припадка он пророчествовать начинает. Да еще как! Вот решили его к делу пристроить. Ведь начальники сейчас тоже все сумасшедшие. Это и они раньше с площетоистами, да материалистами прикидывались, а теперь одни в храме Крестное знамение накладывают, другие чёрные мессы служат, а третьи через садомский грех истину ищут. Так ведь и ты могла бы куда-нибудь пристроиться, особенно если у тебя с металлами отношение хорошее. Не хочу, она зебко передёрнула плечами. Нельзя Божий дар на службу мамоне употреблять, а тем более дьяволу. Грех это великий. Грех ведь и замолить можно. Нельзя, это только попыток болтают. Грех на всю жизнь остаётся, как шрам, как язва, как цирроз печени. И рано или поздно скажется не на мне, так на моих детях. Дашка подумала в крошку, разгоняя пену. Алкоголь производит в клетках печени необратимые изменения. Цирроз души тоже необратим. Так и будешь книжонками торговать? А куда деваться? Выходит ты на себе рукой махнула. Не то слово, даже плюнула. Вот это зря. Сиников обрадовался, наткнувшись на очень актуальную для него тему. Прямо скажу, у тебя кое-что не в порядке с психикой? Я знаю. Нет, с духом-покровителем нет у вас контакта. От этого все твои личные сложности и проистекают. Вы что-то уже заговариваете? Сольцем закусываете? Спасибо. Сиников не без удовольствия выпил и охотно закусил. Теперь меня послушай. Помнишь, ты говорила про другие миры и иные небеса? Тут я с тобой полностью согласен. Про верхний мир я мало что знаю, вот про нижний наслышан. Там обитают наши духи-покровители, но и сюда они свободно проникать могут, как свет сквозь стекло. Если дух-покровитель сильный, и ты с ним поддерживаешь добрые отношения, стало быть и проблем никаких нет. Удача к тебе валом повалит. Мне про это надёжный человек рассказал, тот самый, что и голочку презентовал. Шаман по основной профессии Американский диплом имеет. Он меня научил, как самому в мир духов уходить. Я там, между прочим, уже однажды побывал. Хочешь вместе попробуем? При исподноже меня заманиваете? Дашка пьяна прищурилась. А что? Эта мысль все лучше, чем пить до безчувствия или в постели на пару оляться. Если бы вы только знали, какие гадости мужики творят с девками. При этом на ее лице появилась гримаса неподдельного отвращения. Сиников как раз об этом знавший немало, решил свой личный опыт до поры до времени не афишировать. Брака действительно оказалось вещью весьма коварной, и сейчас он ощущал себя автомобилем без тормозов. Тянуло на дурные приключения, а самым дурным приключениям в его жизни, не считая брака с Налкой, было путешествие в нижний мир. Теперь по пьянке он понимал это как никогда ясно. Включи газ, распорядился Сиников. И поставь на огонь чистую сковородку. Ещё мне нужно что-то похожее на барабан. Моё брюхо сойдёт? Дашка попыталась выпятить живот, но это было то же самое, что Синекову станцевать на пуантах. Дай тогда чайник, а ещё лучше бидон. Есть у тебя пустой бидон? Если нет, то скоро будет, пообещала Дашка. К утру мы его точно опустошим. Ладно, сойдёт и чайник. Все происходило совсем не так, как в прошлый раз. Если бы он мог предвидеть это заранее, никогда бы не отважился на столь сомнительное предприятие, особенно на пару с сопливой девчонкой. Дела пошли наперекосяк с самого начала. И два смрад тлеющего зелья наполнил квартиру, когда шка умолкла, закатив глаза. Синяков ещё не вошёл в нужный ритм. Колотушку ему заменила скалка, извлекавшая из древнего чугунного чайника мощный глубокий звук. А девчонка уже тряслась как припадошная, пуская ртом пену, очень похожую на ту, что шапкой стояла над кружкой браги. Одной из двух, или Дашка была подвержена приступом потучий, или являлась идеальным попутчиком для путешествия в иные миры. Фигурально говоря, она заводилась с полуоборота. Глядя на её даже не побледневшее, позеленевшее личико, синяков подумал, что девчонка имеет шанс предстать перед духами гораздо раньше его самого. Нужно было спешить. Он заколотил по чайнику и изо всех сил и как можно более проникновенно возвыл к сверхестественным существам и к тем, которые повиты солнечным светом, и к тем, которые ищут себе пропитания в свежих могилах. То, что он ощутил сейчас, совсем не походило на плавный и стремительный заплыв по искрящейся реке. Синикув с неимоверным трудом пробирался по темной и тесной норе. которая вполне возможно могла быть глоткой какого-нибудь чудовища. А иначе почему бы она медленно пульсировала, то чуть расширяясь, то сжимаясь до такой степени, что у него трещали рёбра. Чайник барабан хоть и остался где-то в неимоверной дали, но от его грохота закладывало уши. Где сейчас находится Дашка под ним, над ним или рядом, Синяков определить не мог. Ему было трудно, невероятно трудно, почти как человеческому плоду, изгнанному из матки в родовой канал, Случи с ним такое, в прошлый раз он навсегда потерял бы охоту к подобным мероприятиям. Неужели вторая попытка всегда делается труднее, чем первая? Синяков вспомнил, как когда-то выиграл свой первый чемпионат города. Выигрывал легко, словно в тумане, ни на что заранее не надеясь со страха. И как трудно, буквально кровью и потом, далась ему следующая медаль. Впрочем, каким-то краешком своего сознания, не затуманенного ни парами браги, ни дымом шаманского зелья, ни дурманом изначально свойственным любой магии, Синьков понимал, что эта черная нора такая же иллюзия, такая же фикция, такая же условность, как и та святоносная река, воды которой он окунулся прошлой ночью. Если и все это и существовало, то совсем в другой форме, скорее всего, абсолютно недоступной для человеческого восприятия. Реальной была только опасность, которую он себе подвергал. Синеков не знал, имеется ли в нижнем мире небо или его функции там выполняет нечто совсем другое, поэтому ничуть не удивился, увидев над головой плотные неподвижные серо-синие облака, похожие на завитки каракуля. Бой уже закончился, и насколько хватало глаз, повсюду валялись мёртвые воины, где в повалку, где в одиночку, где крест на крест, а где вообще кучами. Были они все свеженькие, истекающие последними каплями крови, еще не ограбленные и не раздетые. Те, кто имел головы, были все сплошь бородатые. Одни облачены в кальчуги, поблескивающие, как цыганское манисто, другие в простые армяки с нашитыми на груди стальными пластинами. Кто-то был в грубых сапожищах, а кто-то в анучах, перевязанных ремешками. Все мертвецы походили друг на друга как братья, ну, в крайнем случае, как отцы и сыновья. Не имелось среди них ни косоглазок степняков, бараньих малохаев, ни закованных в броню крестоносов, ни усатых ляхов, перед боем цеплявшихся на свои кирасы английские крылья. Что вылопился, к Синекову подлетел матёрый ворон, сине-чёрный, как глыба антрацита. На кровавую поживу собралось много его соплеменников. "Так смотрю, немного смутился он. Братья здесь шуровали", как бы отгадав мысли Синекова, пояснил ворон. Глеб Святославович, у всевладо Святославича, казну спёр, ну и хоромы за одно спалил. Тот его здесь настиг. Оттянулись на славу. А ты какого хрена сюда припёрся? Кто тебя звал? Это Нижний мир, уточнил Синяков. Понимай как хочешь, а ты стало быть мой дух покровитель. Формально числюсь. Тогда здравствуй, очень рад с тобой опять видеться. Заси ему явился. В словах хмуро звучала ирония. Ага. Жел только что время не очень удачное выбрал. Это, как сказать, ворон пересил повыше на краю откнувшегося в землю червлёного щита. Для нашего брата Нэнчи прямо пир. Кстати, ты со мной зря поздоровался. Мы сегодня уже виделись. Где? Ну, не в грабу уже. Непонятливость собеседника вывела ворона из себя. В твоём мире средним, каюсь, не признал я там тебя. Так и должно быть. Мой истинный облик тебе узреть не дано. А за то, что стараешься ублажать меня, спасибо. Вот только когда вино хлещешь, не забывай про духа покровителя. Тебе стакан наливать? Нет, просто плесни немного в сторону и пошепчи что-нибудь. Э, что пошептать? Форма произвольная, главное показать, что ты обо мне помнишь. А кто это с тобой? Ворон словно прихорашиваясь почистил перья. Только тут Сиников заметил невдалеке дашку, прозрачную полустрекозу полуженщину. как будто бы сошедшую с полотен Сальвадора Дали. Просто не верилось, что ещё совсем недавно она торговала на базаре книгами сомнительного содержания, а потом сидела в вонючую брагу. Так одна знакомая, Синяков почему-то застеснялся. Человек добрый, но несчастный, ей бы приличного духав, покровителя подыскать. Я бы и сам не прочь ею заняться, ворон выпятил грудь. Да только сначала с тобой разобраться надо. Чувствую вытянешь ты из меня все жилы. Впрочем, содействие оказать можно. Есть тут у меня один приятель. Раньше он Глебу Святославичу покровительствовал. Тому самому, что казну спер. А нынче без клиента остался. А сам понимаешь стресс. Сейчас он ему глаза выклевывает. Никому чужому не доверил. Эй, Йоан! Зычно позвал он. Раздалось хлопанье крыльев, такое звучное, словно к ним приближался по крайней мере дикий гусь. На край счета уселся еще один ворон. А дух-покровитель Асинькова он отличался только серебряным кольцом со старославянской надписью, надетым на правую лапу. Глянь на ту кадру. Первый ворон ткнул его крылом. Ради свободна. Займёшься? Сам занимайся ему до звон. Буркнул ворон Иоанн, явно опечаленный безвременной кончиной своего протеже. Занялся, а ба да возможности нет, вздохнул Синьковский ворон. Загрожен по основной, так сказать, линии. С такой лучше не связываться. покачал головой Ворон иан Только намучаешься Она и сама уже почти что духа не человек Я и в верхнем мире покровителя искать надо Да я одержимая она разве не видно Моё дело предложить Синековский Ворон явно приуныл А моё естественно отказаться Закончил за него крылатый приятель Ладно мне пора полечу Я тут столковался кое с кем Сейчас догоним этого гада все Волода будет ему нынче кровавая баня Не хочешь присоединиться Своих забот хватает. Ну как хочешь. Ворон и Ан исчез как будто в воздухе растворился. Такие вот дела. В тоне духа покровителя слышались извиняющиеся нотки. Возьестан и Ян ей помогать не взялся, то не знаю даже. А девчонка, я тебе скажу серьёзно, такая, если правильно на себя поставит, и без нашей помощи обойдётся. Ну и увянуть может с таким же успехом. Кракулевые завитки, покрывавшие небо, между тем приобрели фиолетовые оттенки. Густая тень, которую отбрасывал торчавший неподалеку довольно крутой холм, медленно удлинялась, словно окутывая поле брани травяным покрывалом. Здесь тоже смеркалось, но совсем не так, как в серединном мире, а мрачно и величаво. Все это вместе взятое выглядело как репетиция конца света. Не знаю, как сказать. В душе Синикувы без того измученной болезненно шевельнулся еще один осколок тревоги. Но этот пейзаж мне как будто что-то напоминает. Ничего удивительного, сказал Ворон. "Он на той горке ты меня сегодня колбаской угощал. Не меня, конечно, а какую-то дранную тварь, но я воспринял этот поступок жестом доброй воли именно по отношению ко мне". "Сейчас там собор стоит, а рядом военный суд в купе с прокуратурой", догадался Синяков. "Возможно. Я в такие подробности не вникаю. Но городишко Сеей прямо, скажем, на костях строился. Это первое камушки в его фундамент. Уран спланировал вниз и клюнул развороченный череп какого-то мёртвого витязя. Прекрати, не выдержал Синяков. А что я делаю? удивился Уран. Если ты там что-то себе воображаешь, так только в меру собственной испорченности. Не забывай, что в нынешнем виде я существую лишь в твоём сознании. Всё ты врёшь, вырвалось у Синякова. Конечно, а ты собирался услышать правду от своего собственного бредового видения? Вурн ни то захохотал, ни то за каркал. Тебе, между прочим, пора назад собираться. Сюда не бойся, с передрягами добирался. Хватило всякого. Привыкай, если к этому делу пристросился. Оно посильнее наркотиков затягивает, по себе знаю. Но лично я советую тебе держаться от этого мира подальше. Внезапно какая-то недоброе тень накрыла их. Развестанет кто-нибудь с добрыми намерениями пикировать на тебе сверху? Разом захлопало множество крыльев, будто разразился аплодисментами под завязку набитый стадион. Стая воронов с тревожным карканьем бросилась в рассыпную. Синиковский покровитель поначалу растерялся, словно цыпленок узревший ястреба, а потом почти касаясь крыльями земли, понёлся в сторону предполагаемого заката, туда, откуда наползали тени. Что-то огромное, бесформенное, не похожее ни на птицу, ни на рыбу, ни на зверя. Преследовала его на лету долбая то с одной, то с другой стороны. От всесильного духа только перья летели. Защищаться ворона не думал, а лишарал от страха благим матом. Этот страх, передавшись Синикуву, загнал его обратно в ту же самую жуткую нору, способную с одинаковым успехом привести и к жизни, и к смерти. А Дашки Синикув вспомнил лишь тогда, когда стены нары сдавили его, словно утыканые шипами створки железной девы. любимого пыточного инструмента святой инквизиции. В этом невозможно было вспомнить, а уж тем более рассказывать. Он сто раз умирал и сто раз воскресал, причем каждое такое воскрешение было куда мучительнее смерти. Он стремился к безнадежно утраченной цели и ускал дорогу, которую не существовало и в помине. Страданиям его не было ни конца, ни края. Лишь теперь Сиников понял, что это такое вечная пытка. Он молил о смерти, как о высшей милости, но эта бессовестная тварь только издевалась над ним, то стискивала своей костлявой лапой горло, то останавливала сердце, то едва не выворачивала наизнанку внутренности. Сначала его жёг невыносимый холод, потом стало жечь пламя. Всё это время физические страдания Синякова усугублялись страданиями душевными. Он не забывал ни о Димке, которому теперь суждено было в одиночку бороться со злой судьбой, ни о дурочке Дашке. По его недомыслию оказавшийся в смертельной ловушке, ни на что особенно не надеясь, он закричал, прикрывая лицо от языков огня: "Дашка, Дашка, ты где? Откликнись! Я здесь!" Это был виск пополам с хрипом. Господи, что случилось? Мы же сейчас сгорим! Пылало уже не только за навески, половые ки и мебель, занялась даже оконная рама. Из сковородки, забытой на пламени газовой горелки, валил черный дым. С минуты на минуту должен был взорваться баллон с пропаном, но ну и название-то придумали химики, явно от слова пропасть. Заливать огонь было нечем, но ну, разве что брагой. Они чудом избежали всех коварных ловушек при исподні, но вернувшись в родной мир, примеком угодили в новую совершенно неожиданную беду. Уйти к дверям, рядом с которыми был сложен невостребованный книжно-журнальный товар, уже не осталось. Огонь там стоял стеной, и среди него особенно выделялись фиолетовые языки. порождённой импортной печатной продукцией. Синяков ногой вышиб гнилую оконную раму, выпихнул наружу дошку, благо её вес и габариты ничуть не препятствовали этому, а уж потом вывалился сам. И как всегда, в моменты предельного физического напряжения правая нога, ломаная, переломана, подвела, превратившись в непослушную и бесчувственную колоду. Теперь уже Дашке пришлось выручать его, оттаскивая за шиворот подальше от разрастающегося пожара. Огонь, прорвавшийся сквозь потолок, уже во всю гулял по чердаку, заставляя лопаться шифер. При этом стоял оглушительный треск, похожий на винтовочную перестрелку. Старое здание горело жарко, без лишней копоти, выбрасывая в бледное вечернее небо столб искр, похожих на жирных огненных мух. Где-то рядом завыла сирена, и во двор, сминая огородные грядки и полетееленовые парнички, въехал пожарный автомобиль. Расчёт облачённый в блестящие каски и брезентовые доспехи быстренько раскатал пожарная рукава. Струя воды ударила в окна Дашкиной квартиры, где происходило самое интенсивное горение. Но тут смелому огнеборцам не повезло. Баллон с пропаном всё-таки рванул. Кирпичные стены выдержали град увесистых стальных осколков, но завуалированный пожар на какое-то время превратился чуть ли не в извержение вулкана. Дашкины книги и до этого стойка, выдерживавшие действие огня, теперь взлетели в воздух, там рассыпались на отдельные листочки и огненными хлопьями сыпались на землю. Не прошло и минуты, как крыша провалилась внутрь здания. На помощь первой пожарной машине подоспели еще несколько. Ну, спасти барак было уже невозможно. Жаль, выдохнула Дашка. И голочка-то ваша там осталась. Теперь попробуй её найди. Про то, что в сгоревшей квартире осталось всё её имущество, документы и чужое, взятое на реализацию товар, она даже не заикнулась. Когда огонь превратился в скрытый под пеплом жар, а дым в пар, пожарники отбыли в своё ясе. Разборку завалов решено было отложить до утра. Тем более, что Дашка побожилась, что никаких иных живых существ, кроме тараканов и мышей, во время пожара в доме не находилось. На ночлег Ксеников и Дашка устроились в сарайчике, некогда служившем курятником. Постель себе они соорудили из пересохшего прошлогоднего сена, застланного чистыми простынями. Дашка как нарочно накануне постирала их и повесила сушиться на приличном расстоянии от обречённого дома. Я спать одетый не могу. Предупредила Дашка, стягивая вслед за Майкой и шорты. С вами под одно одеяло ложусь только потому, что не ощущаю угрозы. А уж если вам какая-нибудь блажь вдруг приспичит, то кроме рук больше ничему воли не давайте. Понятно? Не то и кричать стану, вся округа сбежится, проверено на практике. Договорились, ответил Синяков чисто механично, обнимая её тощее голенькое тело. Хорошо здесь, сказала она, надо думать тоже чисто механично, прижимаясь к соседу по постели. Прохладно и пахнет приятно. Что ж ты теперь будешь делать? спросил Синяков. Бродяжничать. Жилья нет, документов нет, денег нет, даже лишнего носового платка нет. Кто я после этого? Бродяга. И всё из-за меня. Почему из-за вас? А если я пока там была, большим пальцем правой руки она указала вниз. Именно этого для себя пожелала. Вот они мою просьбу и выполнили. Кто они? насторожился Синяков. Не скажу. Дашка решительно помотала головой. Там же одни мертвецы были, до да ворыны, с кем ты могла общаться? Да о чём вы говорите? Дашка даже отшатнулась от Синикова. Не видела я никаких мертвецов, придумаете тоже. Э, что ты видела, не скажу. Имею я право хранить личные секреты? Конечно, имеешь. Ну хоть понравилось там тебе? А вообще где я была? Дашка в упор уставилась на него. Я ж тебе говорил, в нижнем мире. Хотя, как я теперь понимаю, это название условное. Видеть там ты могла только духов. Одни из них покровительствуют людям, другие вредят. В принципе и в себе да и болезни тоже оттуда. Чтобы прожить свою жизнь более или менее прилично, нужно поддерживать с духами доброе отношение. Ишь ты! Я-то думала, что это все мне с пенах глаз помирещилось. Пили, шутки шутили, про присподнюю болтали, потом отрубились и чуть не сгорели. А оказывается, я на самом деле с духами общалась. Ну и дела. Давайте туда опять махнём. Нет, мне охота надолго отшибло. Впечатление такое, будто бы меня проглотил огромнейший динозавр, и я на манер вишнёвой кусточки прошёл через весь его кишечник, да вдобавок еле выбрался из кучи дерьма, в котором потом оказался. Странно, мне всё играючи далось. И если это был не сон и не бред, то на обратном пути я видел брата. Э, что он делал? Разъезжал на своём мотоцикле, Он без него шага ступить не может. Раньше, когда мы вместе жили, он даже в сортир на мотоцикле ездил. Это шагал в сто отсюда, минута ходьбы, а он все равно заводил мотор и мчал как оглошенный. Брат в форме был. Синьков и сам не понимал, почему Дашкина сообщение так заинтересовало его. Я его только мельком видела, скорее по звуку мотора угадывала. То впереди меня пронесется, то сзади. Куртка на нем была кожаная, это точно. Она ему от одного нашего соседа досталась, старого чекиста. Симпатизировал тот брату. Когда отводянки помирал, позвал его: "Бери, говорит, мою куртку на память. Я в ней всякую контру вырасход пускал, чтоб таким, как ты, сейчас счастливо жилось". Как тебе показалось, это был тот мир или этот? Трудно сказать. Я сначала такое легко себя ощущала, ну как пёрышко. Мне даже дышать не нужно было. Ногой ступаю, ничего не чувствую. Головой ударяюсь, то же самое. А уж когда мотоцикл в последний раз услышала, у меня и пятка чесалась, и в горле першило. Там мрачно так, все какие-то катакомбы, катакомбы, катакомбы, как под Одесой. Вы были в Одессе? Был. Понравилось? Не очень. Почему? Наверное, чего-то другого ожидал, большего. А это оказался обыкновенный городишко, к тому же еще и грязный. Дюк знаменитый в полтора метра ростом и весь зеленый. Потёмкинская лестница почти развалилась. Кругом попрошайки. На привозе все в три дорого. Пивную на Деребасовской я так и не нашел. А ты сама, когда там успела побывать? Давно уже. Наш дед дом туда на экскурсию возили. Синьков хотел задать и еще какой-то вопрос, но Дашка уже спала, тихонько посапывая. Солнце едва успело подняться над крышами, а на еще не остывшем пожарище собрались все заинтересованные лица. Дашка и Синьков разбирали головешки в том месте, где по их представлению должна была находиться волшебная иголка. Инспектор госнадзора, благодаря короткой верхней губе и торчащим вперёд ресцам, похожей на кролика, пытался установить причину пожара. Милиционер Леония вышагивал вокруг, пересекая возможные попытки мародёрства, хотя ничем иным, кроме яблок, вспёкшихся прямо на ветках, поживиться здесь было невозможно. От барака осталась только кирпичная коробка до 12 по числу квартир печных труб. Пожарник с самого начала подозрительно косившийся на Дашку и Синькова поинтересовался: "Вы, собственно говоря, что здесь ищете?" "Колечко обручальное 750 пробы", ответила Дашка. "Так оно, наверное, расплавилось. Ничего, зуб себе вставлю". Дашка пальцем растянула рот, демонстрируя отсутствие нижнего левого резца. "А то орешки щёлкать неудобно". Спустя пару минут дотошный труженик огненного фронта вновь подал голос: "Проводку когда в последний раз меняли?" Люди говорят в сорок втором году, с готовностью пояснила Дашка. Здесь, при немцах, фельдгэндермерии располагалась. Понятно. Пожарник занялся осмотром газовой плиты, скорёженной взрывом. И имущество застраховано? Мне оно по наследству от одной бабки досталось, бывшей дворянки 97 лет отроду. Вот у неё бы и спросить, хотя помню, что на чердаке жестяная табличка валялась страхового общества Европа, основанного э-э Каким-то флэшманом и сыновьями в одна тысяча девятьсот, кажется, третьем году. Вот, Дашка явно гордилась своей памятью. Пожарник как-то странно посмотрел на нее и ни о чем больше не спрашивал. Довольная тем, что ее оставили в покое, Дашка приступила к просеиванию залы. Один за другим на свет начали появляться уже знакомые Синикулов предметы: почерневшая от окалины кружка с дыркой в ручке, черепки, тарелки, на которые вчера лежало сало. Погнутая вилка и совершенно не пострадавший чугунный чайник, так удачно заменивший бубин. Потом пошла мелочевка, кривые гвозди певные, пробки, крепежные детали, оставшиеся от сгоревшего стола, нож без рукоятки. Тихо! Вдруг прошептала Дашка, приложив палец к губам. Искомая иголка буквально сама прыгнула ей в руку. От огня она, слава богу, абсолютно не пострадала. Ага! Раздался в них за спиной торжествующий голос пожарника. Вот вы и попались. Синекув уже подумал было, что в город вернулись средневековые законы, и их с Дашкой обвинять сейчас вообще не есть ничистой силы, но всё оказалось гораздо проще. Пожарнику удалось обнаружить змеивик самоходного аппарата, которым он сейчас и размахивал, словно взятым в бою драгоценным трофеем. На крики пожарника появился милиционер Леония и мрачно засопел носом. Судя по всему, его симпатии были целиком на стороне Дашки. Понимаете теперь, что является причиной пожара? Обратился к нему пожарник, явно довольный собой. Неосторожное общение с огнём при изготовлении самогона. Сейчас протокол составим, на две статьи как минимум потянет. Вы ещёте, товарищ начальник, весьма натурально удивилась Дашка. Какой ещё мог быть самогон в наше время? А это что? Пожарник сунул ей поднос с своей находкой. Олейка, притом неоспоримое Да ведь это трубочка, по которой газ из баллона к плите поступает. Вы разве ослепли? Дашка только слегка прикоснулась к медной спирали, и та сразу распрямилась, действительно став обыкновенной, хоть и несколько кривоватой трубочкой. Пожарника пешил словно муш, обнаруживший в постели жены любовника. Сначала он попытался вернуть трубочке прежнюю форму, но лишь согнул её на манер кочерги. "Что же это такое?" растерянно пробормотал он, тыкая этой кочергой в сторону милиционера Лёни. Вы же сами только что видели. Ничего я не видел, буркнул юный страж порядка, возобновляя своё бессмысленное патрулирование. Пожарник с надеждой перевёл взгляд на Синякова, но тот добил его окончательно. По утру бывает и не такое привидится, произнёс он с сочувствием. 100 г выпейте и всё пройдёт, ну не больше. А чтобы начальство не унюхало, мускатным орехом закусите. Пожарник, скорее всего, к большому уму не отличался, ведь именно на таких людях держатся органы, но сейчас даже он понял, что ловить здесь ему нечего. Отшвырнув злосчастную трубку, он с независимым видом удалился. Можно было побиться об заклад, что официальной причиной пожара будет признано неудовлетворительное состояние электропроводки.